Анклав Москва, территория Сити, пирамидом. Незваным гостям следует вести себя незаметно. Кабинет Максимилиана Кауфмана, директора московского филиала СБА, располагался на самой вершине штаб-квартиры, там, где под облаками сходились ребра черной пирамиды. В результате стены помещения оказались наклоненными под углом 45 градусов. Однако размеры комнаты, Скрадывали этот маленький архитектурный недостаток Или архитектурный изыск Как говорится, с какой стороны посмотреть Обставить же кабинет Директор филиала предпочел в духе минимализма Полоска широкого коммуникатора на высоте человеческого роста Несколько светильников Письменный стол с большим креслом во главе И четыре кресла для посетителей Это был именно рабочий кабинет Комната ежедневных трудов Серьезное совещания мертвый проводил в конференц-зале, а к себе вызывал лишь самых доверенных помощников, которые и расположились сейчас вокруг директорского стола. Справа от Максимилиана лицом к окну сидел массивный, двухметрового роста здоровяк в брюках свободного покроя и рубашке с расстегнутым воротом Григорий Слановский, официальный начальник отдела прямых переговоров, а фактически командир личной гвардии Кауфмана. Группа оперативников, готовых выполнить любой приказ директора. Слева худощавый молодой мужчина в безупречном классическом костюме, белоснежной сорочке и галстуке. Мишенька Щеглов. Правая рука Кауфмана и один из лучших следователей СБА. Начальник управления дознаний. Он и являлся докладчиком на этом совещании. Изучение балалайки Урзака позволило определить местонахождение его европейского дома. Мы навели справки и выяснили, что поместье было ограблено. Сутки. Прошли всего сутки с тех пор, как Мишенька и Слоноски ликвидировали Урзака. Именно они поставили точку в тяжелейшей схватке. Расстреляли Банума из крупнокалиберного пулемета и сожгли тело. Смерть Урзака стала победой. Однако Щеглов продемонстрировал обычную предусмотрительность. Выдернул чип из головы врага, за секунду до того, как Грег обработал труп огнеметом. Потом заставил машинистов из ГАА взломать балалайку и принялся изучать информацию. Щеглов никогда не останавливался на достигнутом, не расслаблялся, не давал себе передышки. Его железная хватка сделала Мишеньку ближайшим помощником мертвого. — В смысле, по месте захватили арабы? — уточнил мертвый. — Нет, доктор Кауфман, именно ограблено. Щеглов позволил себе улыбку. Арабы появились у дома очень быстро, но их все равно опередили. Кто-то, проник в поместье сразу же после смерти Урзака, и забрал нечто весьма ценное. О стоимости или важности данного нечто наглядно говорит масштаб последовавшей полицейской операции. Европол пытался вернуть утраченное, но, судя по всему, не преуспел. Зато крупно поссорился с наикистами, которые, как выяснилось, стояли за сервером наемников Дидии, в результате чего страны Исламского Союза пережили массированную атаку ломщиков. Убытки подсчитывают до сих пор. Есть предположение, что именно могли стащить из дома Урзака. Сведомители докладывают, что полицейские, блокировавшие Северные Альпы, особое внимание уделяли книгам. «Полагаю, у Банному была неплохая библиотека», – задумчиво произнес Максимилиан. Но вряд ли грабителей и арабов интересовала она вся. Речь, насколько я понимаю, идет об одной или двух книгах. — Об очень ценных книгах, — уточнил Щеглов. — Трудно представить, что именно могло заинтересовать и арабов, и кого-то еще. Кауфон взлохматил мышиного цвета волосы. Труды, которые действительно могли представлять для них интерес, давно уничтожены. — А если появилась новая книга? — подал голос Грег. «Что, есть сам Урзак что-нибудь написал?» «Лебопытная мысль», — согласился Мишенька. «Я как раз хотел выдвинуть эту же гипотезу». Мертвый поджал губы, помолчал, задумчиво разглядывая помощников, и через несколько секунд произнес. «Эта версия наиболее вероятна. Друг о друге они знают все или почти все». И Слановский и Щеглов прекрасно понимали, кого мертвый имеет в виду под расплывчатым «они» и китайцев, и вудуистов, и шейхов, и индусов. А вот Урзак всегда был для них загадкой, но, Кауфман хмыкнул, книга не ожидал. «Возможно, речь идет о чем-то другом», заметил Мишенька. «Какой-нибудь старинный том». «Какая разница, о чем идет речь?» пожал плечами Слоновский. «Урзак оставил в наследство книжку. Почему бы ее не заполучить?» Грег предпочитал решения простые и ясные. В обычных случаях мертвых своего лучшего оперативника придерживал, заставляя действовать по разработанным хитроумным щегловым планам. Однако сейчас здоровяк попал в яблочко. «Пожалуй, я бы полистал эту книжицу», – протянул Кауфман. Помощники поняли, что приказ получен. «Что еще нам известно о происходящем?» В настоящий момент Европол интересуется человеком по имени Вим Дарадо. Судя по всему, речь идет о диди, о перевертыше. Любая силовая структура мечтает хранить свои секреты в тайне и прилагает массу усилий, чтобы нейтрализовать действия разведки противника. Однако масса усилий – понятие относительное. Европол, как и любая другая государственная структура больших размеров, был неповоротлив недостаточно хорошо контролировал своих сотрудников, а невысокое жалование заставляло полицейских с интересом прислушиваться к финансовым предложениям со стороны. Информаторов в Европоле не имел только ленивый, и в этом отношении полиция безнадежно проигрывала московскому филиалу СБА, где контрразведкой занимались с маниакальной тщательностью. Да рада все еще в Баварии. Предположительно, он находится во Франкфурте. Именно в этот анклав Дорадо выехал из Мюнхена. «Но не факт, что он там остался», – заметил Слоновский. «Согласен». «Скорее всего, Дорадо уже прыгнул в другой анклав». «Или решил всех обмануть». «То есть», – поднял брови Слоновский. «Преследователи станут прослеживать его дальнейшие переезды, проверять каждого маломальски похожего на диди-мужчину». «И у Дорадо появится время на пластическую операцию», – объяснил Мишенька. «То есть ты уверен, что Дорадо находится во Франкфурте?» – задал вопрос мёртвый. «Я исхожу из того, что идти надо не за диде, а за книгой», – отозвался Щеглов. «Предположив, что ограбление поместья вас заинтересует, я собрал всю возможную информацию о происшедшем из самых разных источников». Репутацию лучшего дознавателя Мишенька заработал не за красивые глаза. Упорство, цепкость, а самое главное чутье позволяли ему выдавливать максимум информации из минимума фактов. Вскоре после ограбления курьер консорциума получил неподалеку от дома Урзака посылку и доставил ее в Цюрих. То есть грабители использовали контрабандистов для перемещения добычи. Весьма умный ход, улыбнулся Щеглов. Мало кто мог подумать, что некоторые дознаватели некоторых филиалов СБА... Имеют возможность узнавать о выполняемых консорциумом заказах «Получается Дорадо в Цюрихе?» Спросил Слоновский. «Нет», – качнул головой Мишенька «Где угодно, но только не там Цюрих – перевалочная база» «Ты только что говорил о том, что Дорадо может совершить нестандартный ход» «Цюрих – маленький и тихий анклав» Привел свои доводы Щеглов «К тому же в нем расположена главная штаб-квартира СБА» Я уверен, что Цюрих выбрали исключительно из-за близости к месту преступления. Книгу доставили в него, а затем перевезли во Франкфурт. Или в Марсель, бросил Грег, или в Эдинбург, или вообще в Рио, а Дорада отправится за ней из Франкфурта. Все, может быть, не стал спорить Щеглов. Но Дорада оставляет всем желающим номер незарегистрированного коммуникатора. Я предполагаю, он планирует устроить аукцион. Ты ему звонил? Быстро спросил мертвый. Нет. Правильно. Не следует афишировать наш интерес. Кауфман прищурился. То есть мы не будем принимать участие в торгах? Осведомился дознаватель. Аукцион, как лотерея. Один из самых точных способов учета оптимистов. Неторопливо ответил Максимилиан. Нам нужна книга, а не состязание в финансовых возможностях. Помолчал. Хотя, если не будет выхода, придется предлагать деньги. Прошу прощения, но я не совсем понял, как связано объявление аукциона и твое предположение, что дорад во Франкфурте. Слоновский в упор посмотрел на Мишеньку. Объясни! Дознаватель снял с носа стильные квадратные очки и принялся неспешно протирать стекла. Во-первых, Европол продолжает поиски, а значит, вывести книгу за пределы Исламского Союза даже с помощью консорциума довольно сложно. Во-вторых, после аукциона Дорадо предстоит где-то жить, где-то скрываться. А потому, чем меньше мест он покажет сейчас, тем лучше. В настоящий момент засвечены Мюнхен, Цюрих и Франкфурт. В них Дорадо никогда не вернется. А где его искать потом? В Марселе, в Рио, в Малайзии? Где у него друзья?» Сеглов развел руками. «На месте Дорадо я бы поступил именно так. Рискнул, остался во Франкфурте, а после аукциона отправился бы куда подальше». «Согласен», – кивнул мертвый. «В любом случае начинать поиски следует с Франкфурта». Помощники замолчали, ожидая решения директора. Кому из них придется отправиться в Европу? Однако Кауфман не торопился. Он задумчиво повертел в руке коммуникатор. Черная коробочка сливалась с черной кожей перчаток, которые постоянно скрывали руки директора. Вновь взлохматил волосы, и лишь после этого произнес. — Нам не следует афишировать свое участие в деле. Мишенька, ты останешься в Москве. — Хорошо, доктор Кауфман, — кивнул Щеглов. Грег, ты поедешь во Франкфурт, но будешь держаться в стороне. Твое дело прикрытие и точка. Не мелькай. Слановский нахмурился. А кто станет героем? Есть одна кандидатура, протянул мертвый, и вам она известна.